Глава 16. Пробудившись от чувства сильного дискомфорта, Сашка при свете угольков осмотрел раненую руку. От сильной ломоты в суставах ему показалось, что еще немного, и рука навсегда останется сжатой в кулак. Надо срочно, несмотря ни на что, поработать пальцами и разогнать кровь. Он развязал веревку, сходил к морю и, недолго подержав руку в воде, вернулся к огню. С трудом, не полностью разжав задубевшие суставы, Саня осмотрел ужасные, но поразительно ровные срезы на подушечках пальцев. «Охренеть! Почти до кости сорвало! Это ж надо!» – так подставился балбес. Опасная штука получилась. Радовало лишь то, что кожа по краям ран стянулась после того, как обсохла морская вода и сами раны, обсохнув, стали коричневого цвета. Это еще раз доказало, что регенерация в этом волшебном месте и правда бешеная. Остается только обезопасить раны от попадания грязи и обеспечить пальцем покой. Сашка очень сильно хотел пить, горло и язык были сухими и шершавыми, как наждачная бумага. Скорее всего, сильное обезвоживание – это последствия от потери крови. Оно сколько на камне под головой накапало. Да и в море немало утекло. Но с водичкой пока придётся потерпеть. На водопой придётся идти с рассветом. Рассвет – самое хорошее время для безопасных прогулок. Всё плохое прячется в тёмные места, а хорошее просыпается и радуется наступившему свету, порхая в солнечных лучах. А пока ещё темень, Сашка принялся отрезать тонкие лоскутики материала от своей походной сумки. Станет мало – выкину чашку – «Перчатки сейчас важнее, а чашу всё равно надо делать другую, немного уже и поглубже». Сашка решил привести в порядок свой походный инвентарь, параллельно с этим добыть необходимого эластичного материала на свои новые потребности. Левая рука неумело орудовала ножом, а правая служила тисками, зажимая заготовки либо ребром ладони, либо между большим и указательным пальцами. Конечно, движения пальцами причиняли боль, Но терпеть можно, уже не смертельно. Нарезав лоскутов, он их спаял в четыре напальничка, принимая за шаблон пальцы левой руки, и стал конструировать крепление на запястье. Решилось все довольно просто. Тонкий узкий лоскут в виде цельного браслета на запястье и четыре полоски с тыльной стороны ладони, от браслета к пальцам. Крепко и сердито, только пальцы пока не гнутся, больно. Но держать копье хоть и неловко, но вполне возможно. С и кортиком уже сложнее, могут вовремя выскочить из руки при использовании. Также Сашка, уже облачившись в перчатку и поснимав броню, обрезал все острые и не очень углы по краям одеяния, сделал все переходы гладкими и пообрезал все, что посчитал лишним. Облачившись по новой, он нацепил на себя все вооружение – Оставил на месте небольшой поясок с инструментом и недоделанный арбалет. Подложил камней в очаг, дабы не потух, и полез наружу. Ловушка его разочаровала. Там был один-единственный краб-каннибал. И небольшая морская звезда, лежавшая у стенки лабиринта. «О, блин! Построил бикини-ботом! Куда с панч-боба дели бандиты? Съели нехорошие человеки!» Ругался Саня, выкидывая эту гадость подальше в море. Приведя в порядок ловушку, он осмотрелся и ломанулся по берегу в сторону ручья. Довольно быстро отыскав ручей, Сашка упал на четвереньки и долго-медленно пил вкусную воду. Затем уселся на валун, аккуратно стянул перчатку и стал полоскать больную руку в живой воде. Ему даже показалось, что боль в конечности стала намного медленнее пульсировать, И потихоньку уходить. Но, вытащив руку обратно, всё вернулось на свои места. Посидев, погревав и подумав, Саня вновь напился до отвала и побрёл к ближайшей полянке, дабы нарвать свежей травки и поймать жуков для приманки в лабиринт. Быстро воротившись обратно на стойбище, он помял траву, раскидал её по периметру за пруды. Два пойманных жука полетели туда же, в центр. Заколов неподалёку крабика, Печальный инвалид пополз в свое убежище. Там, завалившись на бочок, он опять погрузился в воспоминания, проклиная свою никчемную жизнь. «Елкин дрын, там же сейчас все рухнет, все развалится без меня». Маришке какой-нибудь загорелый мачо от слова «чмо» тапочек в ухо вкрутит. «Типа он супер-бизнесмен, хорошо разбирающийся в бизнесе, вот только все средства находятся там же, в бизнесе». И добившись халявы, все мною нажитое пропьет. рукажок чертов. «Ну ничего, вернусь, рога ему подшибаю по самую шею», зло рассмеялся Санек, посмотревший на свой боевой шлем. «Дэм, с рогами я немного не в тему. Хорошо все же жилось, хоть и дорого, но живи и работай. Молодые красивые девушки ходят туда-сюда. Весело было иногда». Хотя, если посмотреть сейчас со стороны, основное время проводилось на работе. И мизерная часть оставалась на личную жизнь. А летом так вообще все время пашешь. Проснулся, попахал и спать лег. Ну а для чего же еще человеку руки даны? Скорее для того, чтобы что-то создавать. И если ты умеешь аккуратно, с пользой действовать руками, значит и с головой у тебя должен быть порядок. «Да?» «Не везет в любви, бери тряпку и мой полы», короче говоря. Рассуждал философ, не спеша пережевывая крабятину. «Так что жрите, Александр Витальевич, и принимайтесь за дело. Труба зовет». От обедов Сашка кортиком мелко покрошил остатки краба вместе с хитином и закинул эту кашу в ловушку. Он все же надеялся наловить морской рыбки и его, как бывалого рыбака, посетила идея, как сделать эластичную тонкую веревку с крючком, дабы попытаться наловить рыбу на закидушку, как дома. С помощью доступного материала можно сделать снасти во много раз лучше, чем делает дядя Ляо. Но опять же материал находится в пещере, а возвращение назад не входило в Сашкины планы. Это если по пути наткнусь на подобное место. Река же должна где-то втекать». «Вот и мы посмотрим», – размышлял Санёк, опробовав прототип пружины на спусковой курок. Пружина не обязательно должна быть витая, достаточно крепкой и упругой пластины, упирающейся в зацепной барабан, исключая возможность свободного движения барабана на оси. Первый раз Саня понадеялся на русский авось, с виду всё было надёжно, а в итоге инвалидность. Все же для точных проверок спускового механизма жизненно необходима тетива, и именно та, которая будет установлена на устройство. Сашка также соорудил прижимную планку для болта, она прижимала болт к ложу и немного защищала пальцы от тетивы. Затем аккуратно выдолбил ровную канавку в полу своего убежища. В канавку будут заливаться метательные болты пока еще не определенного размера, Но изначально туда зальется тетива, переплавленная из обрезков брони. Единственная проблема – это как можно ровнее раскатать получившийся после заливки еще горячий жгут. Конечно, можно было сразу поставить на арбалет то, что получится, немного помять и готово, но мысль снаряжать свое оружие всякой несуразицей сразу выметалась вон. Поэтому долго раскатывая руками, потом ровным плоским камнем – Жгут опять нагревался, и всё по новой каталось. Затем, нагрев и тут же остудив тетиву морской водой, Сашка прожёг подходящие пазы в плечах арбалета и, почувствовав сильные спазмы голодного желудка, полез наружу. Но нет, нет и нет. Пустая ловушка с останками крабов и мятой травой никак не хотела радовать своего создателя. Сердитый создатель, не зная, что ещё можно придумать, удлинил и немного расширил ход в западню. «Остаётся только нагадить сюда, тогда точно вся рыба моя будет», злобно выругался Сашка, плюнул на лабиринт и побрёл по полунам, высматривая свою повседневную пищу. Продолжив работу с арбалетом, он впаял в него стремя и, решив, что теперь уже пора, аккуратно вставил один конец тетивы в паз. Затем, упираясь ногами в плечо арбалета, Сильно натянул второй конец тетивы и нащупав подходящее из заранее прожженных в жгуте отверстий, зафиксировал второй конец тетивы при помощи подготовленного стопора. Осталось только обрезать лишний кусок жгута и уже окончательно припаять тетиву к плечу арбалета. Вот на этом уже можно и поиграть, хорошенько. Помня прошлый опыт, Сашка большим пальцем левой руки осторожно натянул тетиву и отпустил ее. Инструмент издал глухой, тяжелый, продолжительный звук. Сашка, улыбаясь и наклонив голову, еще несколько раз побренчал на этом контрабасе. Опомнившись, он начал лить болты. Пока что обычные тупые обрезки, разные по длине. Сейчас в приоритете была цилиндрически ровная форма болтов. Остальные параметры Саня определит в процессе пробного отстрела. Схватив ровные болты, Сашка направился к лазу и замер перед выходом. За порогом стояла темнота, а это значит, что испытания будут проходить на ощупь. «Нет, так я себе точно голову отстрелил, сказал Сашка и вернулся к огню. Пристроившись напротив лаза, он при помощи стремени двумя руками завел тетиву в замок и несколько раз аккуратно, быстро отдергивая руку, постучал по натянутой струне. Потом покидал арбалет на землю и, убедившись в надежности замка, нажал на спуск. Механизм отработал четко и тихо, но тетива издала глухой, тяжелый и продолжительный звук. В тишине это звучало как очень сильный удар по пустой огромной бочке. «Да, в разведку нам дорога закрыта, хотя...» Сашка решил сделать пару небольших столбиков на цевье в конце хода тетивы. Этот апгрейд должен гасить вибрации. Пять минут, и самый короткий болт заведен под прижимную пластину. Сашка вытянул руки подальше от головы, прицелился в проход и нажал на спуск. Раздался глухой негромкий звук, похожий на удар топора по древесине. И тишина, ни дыма, ни снаряда, и убитых не видать. Выпустив ещё пару коротких болтов в никуда, Сашка бросил эту затею, решив заняться более серьёзными делами. Стрелять в стены своего домика он побоялся. А вдруг начнёт рикошетить с бешеной скоростью? Прошьёт несколько раз, а потом ещё и голову оторвёт. Ну его нафиг. Отказался он рисковать понапрасну и, осмотрев остатки строительного материала, занялся изготовкой фляжки под воду. Ещё его давно терзала мысль, как держать огонь всегда под рукой. А в этом деле нужны эксперименты, импровизация и время. Так что дерзайте, Александр Витальевич, времени у вас теперь серо-синее море.